Короткие рассказы для детей. История 226. «Я сведущ более старцев, ибо повеления твои храню». Псалом 118, стих 100. Часто дети думают, что они умнее своих родителей и даже противоречат им, когда родители призывают их к послушанию. В семье богобоязненного крестьянина был обычай каждое утро проводить богослужение в семейном кругу. Они просили Господа о помощи, потому что во время уборки урожая часто через поле скакали на лошадях герцоги и князья гоняясь за дичью, и тем самым наносили семье большой ущерб. Крестьянин уже за день до этого видел охотников, скачущих по полям, поэтому он поставил одного из своих сыновей у ворот, которые перекрывали дорогу к полю, и строго наказал никому их не открывать. Мальчик сделал так, как повелел ему отец. Недолго пришлось ему стоять возле ворот. Как неожиданно появились охотники и потребовали открыть ворота. Мальчик решительно отказался и сослался при этом на приказ отца. «Я ни в коем случае не хочу быть непослушным моему отцу», — добавил он. Охотники предлагали ему деньги. Они грозились побить его, но мальчик оставался стойким. Наконец подъехал один из охотников, который казался главным среди других и повелительным тоном сказал. «Парень, ты меня знаешь? Я герцог Веллингтон, который победил императора Наполеона. Я не привык, чтобы кто-то стоял на моем пути. Открывай ворота, чтобы нам проехать». Мальчик почтительно снял шапку с головы, встал прямо перед великим английским победителем и ответил, «Я уверен, что герцог Веллингтон не потребует от меня быть непослушным моему отцу. Я здесь поставлен для того, чтобы ворота оставались закрытыми, и я не могу их отворить». Герцог приподнял свою шляпу и, улыбнувшись, сказал «Мое почтение, юноше или мужчине, который, невзирая на угрозы, мужественно выполняет полученное приказание, с армией таких солдат я завоевал бы весь мир». Он протянул мальчику золотую монету, и охотники ускакали прочь. Когда герцог удалился. Мальчик громко закричал. «Ура! Ура! Я достиг того, чего император Наполеон не смог достичь. Я победил герцога Веллингтона». Мальчик вспомнил, как сегодня утром они пели в кругу семьи. «Спаситель — наставник, спасенным во всем» и сила Христа нас от зла оградит. Везде под Его благодатным крылом найдем мы от бурь и волнения щит. Господь охранял мальчика, и он оказался умнее, чем принцы и герцоги, потому что выполнил поручение Отца. Желаем ли мы и сегодня, соблюдать заповеди Господни? Если да, то мы умнее, чем самый старый человек, который не соблюдает и не любит заповеди Господни. Будем молиться и просить Господа, чтобы Он дал нам мудрость для понимания и исполнения Его воли.